— Её нету. — Нету дома? — Дома нету и в городе. А кто её спрашивает? — Григорьев, — сказал я. — Не можете ли вы сообщить мне её адрес? Нина Капитоновна помолчала. Без сомнения она не узнала меня. Мало ли, Григорьев на свете. — Она на практике. Адрес — город Троицк, геологическая партия Московского университета. — Я поблагодарил и повесил трубку. Больше я не мог оставаться в этом скучном номере совершенно один, а до двух часов, когда меня должен был принять секретарь Главсевморпути, было еще далеко. Я вышел и стал бесцельно бродить по Москве. ***Никогда не следует одному бродить по тем местам, где вы были вдвоем. Обыкновенный сквер в центре Москвы кажется самым грустным местом в мире. Не слишком шумная, довольно грязная улица, которых было в Москве сколько угодно, наводит такую тоску, что невольно начинаешь чувствовать себя гораздо старше и умнее. Как будто я сам через несколько лет спокойно заглянул себе в душу и оценил все. И ненужную горячность в делах, которые касаются самого дорогого на земле, человеческого сердца. И неуверенность в себе, преследующую меня, быть может, с тех пор когда я был немым мальчиком, и мир казался мне таким необъяснимо сложным. Мне казалось теперь, что во мне еще были последние черты этой немоты. Например, в своей любви я не сумел полностью высказать себя и промолчал о самом важном. Мне казалось, что моя любовь не удалась потому, что очень сложные обстоятельства обступили ее со всех сторон, и это снова был тот же сложный мир, перед которым не немым мальчиком я застывал в каком-то оцепенении. Нет, все переменилось в моей душе, я чувствовал это. Я больше не был горячим мальчиком, стремившимся не теряя ни минуты доказать свою правоту. Я знал теперь, что мне нужнее всего — спокойствие и твердость. С чувством грусти и жалости к самому себе я думал об этих годах моей юности и школьной любви. Теперь кончено было с юностью. И любовь уже не та. Но, как и прежде, все было впереди. И я смотрел вперед с еще большей надеждой, чем прежде. Я недолго пробыл в Москве. Меня очень вежливо приняли в глав всем морпути, потом в управлении Гражданского воздушного флота. Но нечего было и думать о Севере, так мне сказали, до тех пор, пока меня не отпустит Балашовская школа. Только через полтора года мне удалось добиться назначения на Север. И то совершенно случайно. Я познакомился в Ленинграде с одним старым полярным лётчиком, который хотел вернуться в центр. Ему уже не по годам были тяжёлые северные полёты. Мы обменялись. Он занял моё место, а я получил назначение вторым пилотом на одну из дальних северных линий.